Глава пятая Техника будущего еще ни разу не подводила Николку. За время недолгого знакомства с этими волшебными приспособлениями мальчик привык, что они всегда работают как надо. Если, конечно, делать все правильно и нажимать нужные кнопки. Всегда! Вот и на этот раз, выйдя из портала, мальчик в точности выполнил указание Олега Иванча. Немедля, ни, ни единой лишней секунды он достал мобильный телефон. Черная коробочка мигнула экраном, высветила вожделенный номер доктора и погасла. Николка не поверил своим глазам, заученно нажал кнопку с красной телефонной трубкой. Телефон опять мигнул, пискнул, экран загорелся, но вместо привычного логотипа сотового оператора на нем появилось «Зарядите аккумулятор». Мальчик трижды повторил эту операцию – Напрасно. Телефон с унылой безнадежностью выдавал одну и ту же рекомендацию, а в последний раз не сделал даже этого, погас, едва мигнув экраном. Оставалось... что? Вернуться? И сидеть с сычом, ожидая, когда зловредный стрейкер придумает, как выкурить его из дома, или попросить помощи у дяди и выдать тщательно охраняемую тайну, подвести друзей, которые уехали на край света, доверившись ему, Николке? Немыслимо. Мальчик вспотел, руки его дрожали, а проклятый аппарат по-прежнему не подавал признаков жизни. Но ведь можно попросить у кого-нибудь помощи, сообразил Николка. Вот как раз навстречу шагает господин в странной пятнистой, явно военной форме, даже при погонах, тоже зеленого цвета, правда, без сабли. «Но подобная мелочь не могла смутить попавшего в переплёт мальчика. Господин офицер, простите великодушно, вы мне не поможете?» Майор остановился. «Что у вас стряслось, молодой человек? Обидел кто?» «Да нет, вот, не работает, а очень нужно позвонить. Не посмотрите, в чём дело?» Офицер взял у подростка простенький Самсунг и попытался его включить. С известным уже результатом. «Э, парень, да у тебя батарея сдохла», — сказал офицер. «Надо вовремя на зарядку ставить». Но, увидев, как понурился мальчик, смилостивился и достал свой мобильник. «Что, очень позвонить надо? Давай, говори номер, сейчас сделаем». «Номер?» Николка с ужасом понял, что не удосужился запомнить телефон Каретникова. «Там, кажется, сначала восьмерка, потом четыре или пять». Майор развел руками. «Ну, брат, тогда я тебе помочь не могу». «Раз номера не знаешь, беги домой и втыкай в зарядку!» И ободряющий похлопав мачугана по плечу, отправился по своим делам. Николка уныло проводил его взглядом и вдруг встрепенулся. «Как он мог забыть? Зарядка! Плоская коробочка с радужной зеркальной панелью, пристроенная на самом солнце! Он же сам каждый день подключал плоский ящичек ноутбука! Может, от нее и телефон получится зарядить?» «Назад, в портал! И срочно испробовать!» Отсутствие навыка в обращении с электроникой сыграло с Николкой злую шутку. Мобильный телефон, включенный с вечера, всю ночь старательно искал сеть и к утру окончательно разрядился. Нет, Олег Иванович, конечно, оставил Николке родную, самсунговскую зарядку, но не удосужился объяснить, как вынимать из нее снабженный USB разъемом шнур и подключать его в гнездо эпловской солнечной панели. Для жителя 21 века подобные операции настолько естественны и очевидны, что ни Олегу Ивановичу, ни его сыну и в голову не могло прийти что-то специально разъяснять. И вот результат. Плоская гребенка с магнитиком, с помощью которой МакЭйр подключался к солнечной батарее, никак не влезала в разъем телефона. А куда всунуть вилку телефонной зарядки, Николка так и не отыскал, хотя и тщательнейшим образом осмотрел оба устройства. Потратив на эти манипуляции, полчаса мальчик сдался — и теперь в полнейшем отчаянии сидел у окна во двор. К тем, что выходили на улицу, он подходить боялся, а вдруг за домом уже наблюдают. Но отчаиваться Николка не собирался. Для начала он стал припоминать свои путешествия в будущее, шаг за шагом, старательно выискивая в памяти все, что было так или иначе связано с мобильными телефонами. Вот они с Ваней и его отцом в огромном торговом центре, Вот Олег Иванович выбирает для Николки модели, спрашивает, хорошо ли он различает значки на кнопках. Вот Ваня зовёт продавца в смешной яркой жёлтой кепочке с синими буквами и крошечным российским флажком. Есть! В нескольких шагах от дома на Гороховской, то есть на улице Казакова, как её называют в будущем, располагается лавочка с такой же вывеской, как и на той, где они покупали Николкин телефон. А что если обратиться за помощью к приказчику? Может, он оживит непослушное устройство? Николка, если потребуется, заплатит. Олег Иванович оставил мальчику изрядную сумму в деньгах, имеющих хождение в будущем. Николка не знал, сколько это может стоить. Но ведь не дороже самого телефона. Сколько он там стоил? Три тысячи, кажется. Мальчик принялся отсчитывать непривычные купюры, как вдруг... Николя, куда ты запропал, малюгый гарсон? Негодный мальчишка. Французский. Голос Ольги Георгиевны оторвал Николку от размышлений. «Сколько можно тебя разыскивать? Иди домой скорее, обедать пора!» И надо же было ему устроиться на подоконнике. И теперь вместо того, чтобы приводить план в действие, придется тащиться домой хлебать марьянин борщ с пирожками, а на десерт слушать о том, как через неделю они переселятся на дачу, а там и Николку отправят к отцу, в Севастополь, залечивать на южном солнышке последствия его недавней пневмонии. Но спорить с тетей было заведомо бессмысленно. Ольга Георгиевна все равно настоит на своем». Николка нехотя поплелся домой. ну «Ничего, пару часиков придется потерпеть, а там у тети наверняка найдутся какие-то дела, и он без помех сделает все, что задумал». «У вас какие-то затруднения, юноша?» Николка обернулся. Перед ним стояла высокая миловидная блондинка Одетая по меркам будущего, мальчик уже начал привыкать к здешним нарядам достаточно консервативно. Лёгкая блуза с кружевами, юбка, не настолько длинная, чтобы её сочли приличной в 1886 году, но всё же прикрывающая колени, и коротенький жакет. Серые глаза незнакомки смотрели на мальчика участливо и заинтересованно. «Нет, видите ли, мадмуазель, я...» «Вы не знаете, где здесь можно зарядить вот такой аппарат? Мне очень нужно позвонить, только номер в памяти, а он...» И мальчик протянул девушке Samsung. та лишь мельком взглянув на мобильник, кивнула. «Вам повезло, молодой человек. У меня дома есть зарядка, подходящая к вашему аппарату. Я живу здесь в двух шагах. Если хотите, зайдем. А пока будет заряжаться, я вас чаем напою. Согласны?» «Еще бы Николка не был согласен». Сбивчиво поблагодарив спасительницу, он последовал за ней, за угол и дальше, через проходные дворы, смутно знакомые в его веку, но неузнаваемо чужие. Девушка шла, быстро говоря что-то в серебристую коробочку своего телефона. Николка уловил только обрывки фраз, но ничегошеньки не понял. «Да, ведь samsung GTS 5510, а как хочешь, до да минут через пять. Что? Наш гость? Пусть пока присмотрится, а там видно будет». Войдя в третий по счету двор, незнакомка свернула к подъезду. «Ну вот, юнша, мы и пришли. Кстати, простите, я не представилась. Ольга Смольская, студентка. Живу вот в этом доме на втором этаже вместе с братом. Он, кстати, сейчас дома, я вас познакомлю». И барышня сделала Николке приглашающий жест. «У нас вообще часто бывают гости, так что заходите, не стесняйтесь. Ну, что ж вы замерли? Смелее!» Николка, не подозревая подвоха, вошел в подъезд... И вслед за девицей Ольгой, кажется, поднялся на второй этаж. В квартире, кроме брата приветливой барышни, оказался еще один молодой человек. Он представился Виктором, студентом технологического университета. Взяв у Николки мобильник, Виктор повертел аппаратик, ковырнул ногтем, открывая сбоку крохотную крышечку и, буркнув «ща сделаем», унес в соседнюю комнату. Вскоре оттуда раздался треск клавиш и пиканье. Николка уже научился распознавать эти звуки электронной эпохи. Ольга, спешно переключившаяся на роль хозяйки дома, усадила гостя за стол и налила чаю. Чай был непривычным, с резким фруктовым запахом и столь же резким вкусом. К нему подали крошечные рогалики, девушка назвала их на французский манер «круассаны». Но не успел мальчик проживать первый рогалик, как дверь в соседнюю комнату отворилась. Николка обернулся и обмер. В дверях стоял лейтенант Никонов. «Я пока не очень разбираюсь во всем этом. Сам понимаешь, я здесь всего несколько дней, не так много успел узнать». Николка кивнул. Он уже успел привыкнуть, что время в будущем порой течет в десятеро медленнее. И не удивился, что для Никонова после его бегства от Олега Ивановича прошло всего несколько дней, в то время как для самого Николки почти месяц. «Ну вот», — продолжал тем временем лейтенант «Удалось устроить так, что мы смогли наблюдать улицу перед твоим домом через устройства, которые стоят здесь на улицах. С их помощью полиция присматривает за порядком. А дальше, как здесь говорят, дел техники. Мы все по очереди сидели за этими устройствами, а я еще и просматривал записи, сделанные без меня, искал знакомые лица. И вот совсем недавно нам повезло. Я как раз был возле... Как это...» — поморщился лейтенант. «Монитора». Наступила наша с Ольгой очередь следить за камерой, и вдруг вижу тебя. Как ты стоишь на улице, делаешь что-то с телефоном, а потом обращаешься к военному, и опять исчезаешь. Ольга кинулась к дому, на случай, если ты снова появишься. А мы с ребятами, и Никонов кивнул на двух молодых людей, сидящих на диване, остались у экрана. Ждать, не объявишься ли ты снова, и, как видишь, дождались. «Значит, они вам помогают?» Мальчик кивнул на молодых людей. «И вы все им рассказали? И барышня эта... Ольга... Да? Тоже все знает?» А как же иначе, удивился Никонов. «Если бы не Оля с Романом, я бы наверняка попал здесь в какую-нибудь скверную историю». «Вот, кстати, рекомендую, Виктор, большой мастер обращаться со всеми этими гальваническими приспособлениями». Невысокий молодой человек в очках улыбнулся Николке, а лейтенант продолжил... «Так что теперь вся моя надежда только на тебя, Оля и ее друзья». И Никонов обернулся к давишней барышне. Та встала за его спиной, положив руку лейтенанта на плечо. Никонов машинально накрыл ее ладонь своей. «Да, так вот, эти милые молодые люди выслушали мою невероятную историю и, представь себе, поверили. Мало того, помогли мне разыскать тебя». «Ну, увы, не в их силах отправить меня обратно» в 1886 год. Николке было немного не по себе. Он уже понял, что угодил в ловушку, но, как ни странно, совершенно не ощущал опасности. Никонов понравился мальчику сразу, как только они с лейтенантом познакомились, да и дальнейшие встречи лишь укрепили Николку в добром отношении к моряку. Сказались детские годы, проведенные в Севастополе. В их доме постоянно бывали такие же, как Никонов, флотские офицеры с кортиками, неизменно вежливые, остроумные и блестящие. Ольга тем временем вновь принялась накрывать на стол. Разговор продолжился за чаем. Николка с любопытством разглядывал собеседников. Вот, скажем, Ольга, та девушка, что привела его сюда. Николка уже знал, что это она первой познакомилась с Никоновым и первой услышала его удивительную историю. Николка успел уже заметить, что девушка все время старалась держаться возле лейтенанта. Тот отвечал ей весьма теплыми взглядами. Виктор — специалист по технике. Типичный студент, которому впору спорить о политике во дворе дома Овчинниковых, да на лекции в техническое училище. Кстати, оказалось, что Виктор учится именно в этом учебном заведении. Правда, называлось оно теперь иначе. В честь какого-то Баумана. Московский государственный технический университет имени н Э. Баумана в 1886 году императорское московское техническое училище. Роман, брат Ольги, невысокий, крепкий, молодой человек, эдакий живчик и чем-то очень похож на свою красавицу-сестру. Роман почти не принимал участия в разговоре. Николка отметил только очень коротко стриженные волосы и непривычную тельняшку без рукавов в бело-голубую полоску потому что он тоже моряк? Ждали еще одного, некоего Геннадия. По словам Никонова и его друзей, выходило, что этот молодой человек как раз и придумал, как выследить Николку. Когда мальчик в первый раз возник на экране монитора, Геннадий был в отъезде. Ему тотчас же позвонили, и вот теперь ждали с минуты на минуту. Николка прихлебывал чай, заедал круассанами и слушал лейтенанта. А тот рассказывал, как был потрясён, осознав, где, вернее, когда, оказался, пройдя с Олегом Ивановичем через портал. О случайной уличной стычке, закончившейся знакомством с Ольгой и ее братом, и об их друзьях-студентах, согласившихся помочь невольному гостю из прошлого. «Вот так все и случилось», — закончил рассказ лейтенант. «Так что допивай чай и покажем молодым людям наше с тобой время. Согласись, они это заслужили, не так ли?» Николка замялся. «Ну, вообще-то я обещал Олегу Ивановичу никому не говорить о портале». «Так ты никому и не говорил», — успокоил мальчика Никонов. «Ты ни в чем не виноват, они ведь узнали об этом от меня, не так ли? Скорее уж это Олег Иванович должен винить себя и свой опрометчивый поступок». «Что за беспардонность? Давить на собеседника да еще таким вот образом? Что, нельзя было поговорить по-хорошему? Уверен, мы прекрасно смогли бы понять друг друга». Николка пожал плечами. Ему и самому было неприятно вспоминать об этом эпизоде, когда Ваня рассказал ему о происшествии с Никоновым. Мальчик, помнится был удивлен. Зачем Олег Иванович обошелся с симпатичным лейтенантом так жестко? Конечно, неприятно, что тот проник в их тайну, но что уж поделать, раз так получилось. Надо было все по-хорошему объяснить. Может быть, даже сделать офицера своим союзником» конце концов, доктор Каретников ведь тоже узнал обо всем случайно, и тем не менее не отказал в помощи. Кстати, о докторе. А как там мой телефон, спросил Николка, зарядился? А то, понимаете, мне надо срочно звонить доктор одному человеку, я обещал. Да, конечно, сейчас. Виктор встал из-за стола и пошел в соседнюю комнату. Только уж извини, память сбросилась, сказал он, выкладывая на стол многострадальный приборчик. Это из-за того, что ты включил аппарат разреженным. Не беда, главное, работает. Вот, набирай». Николка схватил аппаратик, нажал кнопочку и беспомощно уставился на экран. Номера Каретникова не было. «Как же быть?» — растерянно произнес мальчик. «Я на память не помню». «Ну, извини, друг», — развел руками Виктор. «Тут я бессилен. Раз сдохла, значит сдохла. Поздно пить боржоми». Не будь Николка так занят своим горем, от его глаз не укрылся бы быстрый обмен взглядами между его новыми знакомыми. Недоуменно-выпросительный Романа и хитровато-уверенной Ольги. Но мальчику было не до того. Планы с треском рушились. Мало того, что с доктором теперь связаться не получится, так еще и портал, как там, говорит Ваня, да, засвечен. А ведь зловредный вандерстрейкер никуда не делся, и с этим тоже срочно надо что-то делать». Никонов заметил растерянность мальчика. «Кхе -кхе. «Молодой человек», — лейтенант откашлялся, — «я понимаю, это, скорее всего, не мое дело, но ваши друзья, они что, уехали куда-то? Чего такого у вас стряслось, что вы срочно кинулись в будущее? Они же наверняка предупредили вас не делать этого верно? Возможно, у вас неприятности, и срочно нужна помощь». Николка уныло кивнул. «Да, господин офицер». «Вы понимаете, господин Семенов с сыном и правда уехали надолго, а тут без них такое дело приключилось».